Глава 32 вторая. проснулся в половине восьмого. Кейт уже ходила по квартире, заваривала чай, включала и выключала кран в ванной. Какое-то время он лежал в постели, чтобы она могла спокойно собраться. Они легли спать около двух, потому что Кейт нужно было забронировать такси и собрать фотографии, которые она хотела показать Питеру, Дженни Маклинн, Максим Маклин, Фореста Паркера, Роберта Дрискола и Роланда Хакера. Они пытались найти в интернете фото кувшина, каким он был в 80 но ничего не нашли. Потом Тристан обнаружил нужный кадр из реконструкции. Принтера у них не было, так что Кейт пришлось взять с собой iPad Тристана. Восемь часов Тристан несколько раз отжался от пола и пошел в душу. В ванной было холодно, как в Арктике, а старый стол во дворе теперь стал большой горой снега. Звонок зажужжал около девяти, как раз когда Тристан закончил завтракать. За дверью стоял высокий, красивый полицейский, лет тридцати с небольшим. «Привет. Я инспектор Шон Бентли», — сказал он, показываю удостоверение. «Мне нужны Тристан Харпер и Кейт Маршал. Кейт с материалами «Дело в руках», Встала за спиной Тристана. «Это мы. Можно зайти на минутку?» Спросил он, закрывая главную дверь. «Конечно», — ответил Тристан. Он вытер ноги и вошел в гостиную. Его черное пальто было все в снегу. «Вы знаете, что снаружи дежурит пресса?» «Вчера вечером тут был фотограф», — сказала Кейт, и Тристан услышал в ее голосе нервозность. «Ну, сегодня там пять человек с телеобъективами. Я не хотела, чтобы они видели при дневном свете, как я забираю у вас материалы дела». Шон улыбнулся. «Это добавило бы интриги», — сказал Тристан. «Вы работаете с вари Кэмпбелл? Я в её команде по расследованию убийств. Она мой начальник, за что ей большое спасибо». «Вы собираетесь работать над делом Джейни Маклин? Похоже, его сегодня снова откроют». Варя решила пораньше вернуться из отпуска. «Вы знаете, мы тоже его расследуем», — сказала Кейт, протянув ему сумку с материалами дела. Шон взял ее и кивнул. Тот факт, что двое частных детективов копаются в их деле, его, похоже, не смутил. «Не могу обещать, что мы будем держать вас в курсе, но позвольте мне дать вам мои визитки». Он вынул их из кармана пальто, одну протянул Кейт, другую Тристану». Когда он ушел, Кейт подошла к окну и выглянула. Снег таял, превращаясь в коричневую жижу, на другой стороне дороги, перед крошечным парком, выстроились фотографы. «Я не хочу видеть Питера Конуэ. Я хочу остаться здесь и продолжать работать над делом», сказала Кейт, удивившись, как много эмоций в ее голосе. «Мне жаль, что вам приходится иметь дело с этим», — сказал Тристан. Кейт глубоко вздохнула, отошла от окна, надела пальто, взяла сумку. «Думаю, вам не стоит ехать на метро. Что, если эти уроды за вами погонятся? У одного из них есть мотоцикл». «Да, ты прав. Я вызову такси». Ближайшая машина была всего в минуте ходьбы. Тристан вышел вместе с ней. Такси быстро подъехало, прочертив круг мимо фотографов. «Я закрою дверь. Бегите. Привет, Джейку. И удачи с Питером конуем Будьте на связи. Позвоните мне, если что-то понадобится. Спасибо. И если тебе удастся поговорить с Роландом-хакером, запиши всё, что сможешь». «Конечно». Кейт открыла входную дверь, и они вышли в коридор. Она глубоко вздохнула, и открыла главную дверь здания. Фотографы правильно догадались, что такси могла вызвать она, и обступили машину. Кейт удалось сесть на переднее пассажирское сиденье. Водителем был пожилой индейец с аккуратно подстриженной седой бородой. «Вы звезда?» — спросил он, когда она закрыла дверь и пристегнула ремень безопасности. «Нет, разве что звезда позора». Машина быстро набрала скорость, фигуры журналистов и фотографов в зеркале становились все меньше. Когда они доехали до главной дороги, водитель смог прорваться сквозь поток машин. Казалось, поездка в Хитроу тянулась целую вечность. И, несмотря на беспокойство, Кейт задремала, пока машина грохотала по улицам Лондона. Джейк уже ждал ее в Старбаксе, загорелой, лучившейся юностью и здоровьем. Он был как солнце в холодном аэропорту. Остановившись ненадолго, чтобы перевести дух после того, как пробежало три эскалатора, Кейт залюбовалась сыном. Он пил кофе, смотрел видео на телефоне и слушал что-то через наушники. Джейк был дорого одет. Или так показалось, Кейт. шубы из искусственного меха, узкие джинсы, хорошие кроссовки. Наблюдая, как ее сын прихлебывает кофе и поправляет серебряный браслет на запястье, она старалась запечатлеть этот образ в памяти на ближайшие несколько часов, а, возможно, и дней. Джейк был совсем не похож на своего отца. Ее сын вырос адекватным и доброжелательным, независимым и счастливым. Он справился со всем тем, что свалилось на него за всю его недолгую жизнь — Кейт немного расстроилась, что он взял с собой лишь маленький серебристый чемодан на колёсах. И значит, прилетел совсем ненадолго. Повернувшись, он увидел её. «Мама!» — воскликнул он, вынимая наушники, поднялся и обнял её. От него пахло лосьоном после бритья и совсем немного потом. Он стал совсем взрослым. мужчиной «Я так рада тебя видеть, солнышко!» Кейт сжала его в объятиях лишь на секунду дольше, чем он ее. «Как прошел твой полет?» «Я проспал всю дорогу. Оливия в последнюю минуту оформила мне бизнес-класс с раскладной кроватью. У нее столько баллов за все эти бесконечные перелеты. У тебя отдохнувший вид, а я почти не спала. Я купил тебе кофе. Джейк протянул Кейт стаканчик. «Выпьешь здесь?» Кейт огляделась по сторонам, Аэропорт был почти пуст, всего несколько человек. Она заметила мужчину, который сидел на скамейке, уткнувшись в мобильный телефон. Он держал его под странным углом, чуть выше, чем было бы удобно, и постоянно поглядывал на них. «Спасибо. Тебе не кажется, что он нас снимает?» спросила Кейт, отворачиваясь и чуть наклоняя голову в сторону мужчины. «Не знаю. Вряд ли». Кейт понимала, что, возможно, в ней просто говорит паранойя. Вчера вечером возле квартиры, где мы живем, прятался фотограф. А сегодня утром уже целых пятеро. Джейк обошел Кейт, заслонил ее спиной от мужчины с телефоном. Я смотрел новости. о больницы, где лежит Питер, тоже дежурят фотографы. Кейт сделала глоток кофе вкусного, горячего. Как продвигается дело? — спросил Джейк. Кейт предстояло объяснять ему, что ей придется не только прощаться с Питером, но и пытаться расспросить его о джейни Маклин. «Пойдем возьмем машину на прокат. Это в четырех часах езды». Джейк кивнул, взял чемодан. Когда они уходили, Кейт оглянулась, но мужчина не последовал за ней. Он был всецело поглощен тем, что происходило на экране его телефона.